Как-то незаметно мое мрачное настроение рассеялось, хотя особого подъема в работе я по-прежнему не испытывал. Да и не такое уж опьяняющее занятие — разливать вино по бутылкам, разве что для мамо. Но эту работу необходимо было выполнить, вино мое, и я им даже гордился. И, в общем, мне было приятно работать рядом с Мину, хотя меня и раздражали проделки Момо и его надоедливая музыка. Короче, я переживал самую будничную, самую обычную минуту своей жизни, когда во мне всплывали и гасли тоскловатые мимолетные противоречивые чувства, довольно вяло и неувлекательно работала мысль, и где-то глубоко еще гнездилась тоска. Вдруг, будто в трагедиях Шекспира, раздался глухой стук в дверь, и сразу вслед за тем, но уже без малейшего драматизма, в подвал шумно увалился Мейсонье в сопровождении колена и долговязого пейсу. И я тут же догадался, что Мейсонье чем-то чрезвычайно расстроен. «Где мы только тебя не искали!» — воскликнул он. направляясь прямо ко мне в дальний угол подвала. Колено Пейсу шагали за ним следом. Я с досадой заметил, что они оставили открытыми обе двери, ведущие сюда из коридора со сводчатым потолком. «Ничего не скажешь, — ловко запрятался. Хорошо и что встретили Тома, он нас и послал сюда». «Как?» Говорю я, протягивая ему через плечо левую руку и не спуская при этом глаз с уровня вина в бутылке. Разве Тома еще не ушел? Нет, сидит на солнышке. Ему солит свои карты, — говорит Мейсонье, и по голосу его ясно, что парень, тратящий столько времени на изучение камней, вызывает у него уважение. — Мое почтение, господин граф, — говорит Коллен. Фамилия Эмманюэля Конт, Звучит по-французски так же, как слово «граф». Ему кажется забавно величать меня так с тех пор, как я стал хозяином Мальвили. «Привет!» — бросает твердил и писал. Я не смотрю на них. Я неотрывно слежу за струйкой вина, наполняющей бутылку. Воцаряется молчание. Мне оно кажется несколько принужденным. «Ну, как?» — спрашивает длинный пейсу, чтобы разрядить атмосферу. «Твоя немка еще не прискакала?» «Это уж тема верная», — так, по крайней мере, считает он. «Она и не приедет», — небрежным тоном отвечаю я. «Она выходит замуж». «Ты мне об этом не говорил», — с упреком замечает Мину. скажи — продолжает она насмешливо, — «замуж выходит». «Я вижу, что Мину не терпится». высказать свои соображения по этому поводу, но, должно быть, припомнив, как ей самой удалось подцепить муженька, она решает промолчать. — Ну и дела! — восклицает долговязый писал Бригитта выходит замуж! Вот жалость какая! Значит, я так и прособирался. — Теперь ты останешься без помощницы, — говорит Колен. — Я не могу обернуться, чтобы взглянуть на Мейсонье. Уровень вина в бутылке поднимается слишком быстро. Но про себя отмечаю, что он хранит молчание. — В конце месяца у меня будет три помощника. — Девки или парни? — спрашивает Пису. — Парень и две девушки. — две девки! Но ничего больше не добавляет, и снова повисает тягостное молчание. — Да ну! поди ка принеси три стаканчика для этих господ. — Не стоит беспокоиться, — говорит Пейсу, облизывая губы. — Момо, — перепоручает Мину, — сходи за стаканами, ты же, видишь, я занята. На самом-то деле ей просто не хочется уходить из подвала сейчас, когда разговор принимает такой интересный оборот. — Не иду, не пойду, — отвечает Момо. — Под зад коленом захотел, — прикрикивает Мину, угрожающе поднимаясь с табуретки. Момо отскакивает в сторону и, очутившись в безопасности, в ярости, топает ногами и кричит «Не иду!» «Пойдешь!» — говорит Мину, делая шаг по направлению к нему. «Момо, не иду!» — с вызовом кричит он, а сам хватается за ручку двери, готовый в любую минуту лепетнуть. Мину прикидывает расстояние, отделяющее ее от сына, и, как ни в чем не бывало, снова опускается на табуретку. — Сходишь за стаканами, — говорит она мирным тоном, принимаясь за работу, — я тебе к ужину картошки поджарю. Плохо выбритое лицо Мамо расплывается в сладострастной улыбке. Его маленькие черные глазки, глазки зверя, живые и наивные, ладоядно вспыхивают. — падя правда? — живостью спрашивает он, запустив одну пятерню в свою черную, всклокоченную шевелюру, а другую в карман штанов. — Коль обещала, значит, поджарю, — отвечает Мину. — с восхищенной улыбкой, — говорит Момо, — исчезает так быстро, что забывает закрыть за собой дверь. Слышно только, как по каменным ступеням лестницы голко стучат его грубые, подбитые гвоздями башмаки. Долговязый пейсу поворачивается к Мену. «Как погляжу, трудновато тебе с ним приходится», — вежливо говорит он. «Да он у меня с характерцем», — отвечает она, довольно посмеиваясь. «Ну вот и придется тебе поплясать сегодня вечером у плиты», — говорит Колен. Худой, как у мумии лицо, мину собирается в морщинки. «Да ведь я и так собиралась поджарить сегодня к ужину картошку». но он совсем об этом забыл, бедненький мой дурачок. Почему на местном диалекте? Это звучит гораздо смешнее, чем по-французски. Я не берусь объяснить. Возможно, тут играет роль интонации. Ну и хитрый народ бабы, говорит со своей неизменной ладьеобразной ухмылочкой малыш Колен, ничего им не стоит водить нашего брата за нос. Эх, если б только за нас бросает Пейсу. Все мы хохочем и почти с умилением глядим на него. Такой уж он есть, наш долговязый Пейсу. Все тот же, вечно пакости на языке. Потом снова выцаряется молчание. В Мальжаке всему свой черед. Тут не принято сразу приступать к сути дела. Вы ничего не имеете против, если я буду разливать вино? А вы мне обо всем расскажете. Я вижу, как Колен подмигивает Мейсонье, но тот по-прежнему хранит молчание. Его острое лицо сейчас кажется особенно длинным, и он часто-часто моргает. — Ну, ладно, — говорит Колен, — мы тебе объясним, что к чему. А то здесь, в Мальвиле, ты вроде как на отшибе. В общем, с письмом к мэру получилось все как надо. Оно ходит по рукам, и люди с ним согласны. В этом смысле порядок. Ветер подул в другом направлении, вот с худо. Значит, речь пойдет об этом подонке. Вот именно. Теперь, когда учитель увидел, что дело-то обернулось против мэра, он всюду, где только можно, твердит, что согласен с письмом и даже пустил слушок, будто сам его и составил. Ну и ну, удивляюсь я. И что, не подписал он его, видите ли, потому что не хотел поставить свою подпись рядом с коммунистом. Зато он охотно согласился, чтобы на выборах его имя значилось в одном списке с коммунистом, лишь бы тот не стоял в списке первым. «Правильно», — сказал Колин. «Ты все понял». «Да, а первым в списке, конечно, должен был стоять я, меня выбрали бы мэром». Пола стал бы моим первым помощником, и поскольку я слишком занят, чтобы заниматься делами мэрии, он согласился бы взять их на себя. Я привернул кран и оглянулся на приятелей. Ну, чего это вы? Какое нам дело до всех этих махинаций, Пола? Чихать бы на них хотели, и все тут? Да, но люди-то вроде согласны. С чем согласны? С тем, чтоб ты стал мэром. Я расхотался Вроде бы согласны, говоришь. — Ну уж так, оказалось. А люди, я правда говорю, очень даже этого хотят. Я взглянул на Мейсанье и снова принялся наполнять бутылки. Когда в 1970 году, отказавшись от директорства в школе, я взялся за дядя на дело, в Мальжаке считали, что я совершаю весьма прометчивый шаг. А когда я, к тому же, купил еще и Мальвиль, тут уж сомнений не оставалось. Эмманюэль, хоть и получил образование, но такой же сумасброд, как дядюшка. ну вот шестьдесят пять гектаров, сплошь заросших кустарником, превращены в плодородные поля. Но вот виноградники Мальвили приведены в божеский вид и уж дают первоклассное вино». Но скоро я еще начну зашибать денежки и немалые, открыв замок для посещения туристов, и самое главное, я вернулся в лоно мальжакских традиций, вновь завел коров. Таким образом, в течение шести лет в глазах общественного мнения я совершил колоссальный скачок из безумца превратился в ловкача и делягу. И почему было вкачу, так бойко умевшему устраивать свои личные дела, не сделать того же самого и для всей коммуны? Одним словом, Мальжак ошибался дважды. В первый раз считаю меня безумцем, и теперь собираясь доверить мне дела мэрии. Из меня никогда бы не получилось хорошего мэра. Эта вроде деятельность меня не слишком интересовала. Но Мальжак в своей слепоте... не видел, что у него под самым носом есть человек, действительно созданный для роли мэра. Снова, не закрыв за собою двери, правда, на этот раз у него были заняты обе руки, в подвал ввалился Момо. Он притащил не три, а целых шесть стаканов, явно не забыв собственную персону. Стаканы были вставлены один в другой, и на стенках самого верхнего отпечатался его грязная пятерня. Я встал. «Дай-ка их — сказал я, и побыстрее забрал у мамо стаканы, и тут же вручил ему верхний испачканный стакан. Затем, открыв бутылку с вином урожая 1975 года, на мой взгляд, самого у меня удачного, я, несмотря на традиционные отнекивания и отказы, поднес каждому по стаканчику. Как раз в эту минуту в подвал спустился Тома. Он, конечно, тщательно прикрыл за собой обе двери и с бесстрастным лицом прошагал в глубину подвала, более чем когда-либо похожий на греческую статую, хотя и обряженный в современный черный дождевик и каску мотоциклиста. — Возьми-ка, — сказал я протягивая ему свой стакан. — Нет, спасибо, — ответил Тома, — я с утра никогда не пью. — Еще раз здрасте, — дружелюбно заулыбался ему длинный пейсов. И поскольку Тома взглянул на него, не ответив на его приветствие, даже не улыбнувшись, он смущенно пояснил, «Мы уже с вами сегодня здоровались». «Всего двадцать минут назад, все с тем же неподвижным лицом», — ответил Тома. Ясно, он не видел никакой необходимости здороваться вторично, разше это было сделано. «Я зашел тебя предупредить», — обратился он ко мне, — «чтобы ты сегодня не ждал меня к обеду». «Да прикрутит хоть немного свою тарактелку крикнул я Момо. «Никакого терпения не хватает!» «Слышал, что тебе Эмманюэль говорит!» — прикрикнула на сына Мину. Момо, прижав к себе левой рукой транзистор, отскочил на несколько шагов в сторону, свирепо взглянув на нас и даже не подумал уменьшить звук. «Ну и хорошенький ж ты подарочек!» «Поднесла ему к Рождеству!» — сказал я Мину. гори мой мы-ка мой, бедненький!» — отвечала старуха, моментально меняя фронт. «Так ему все-таки повеселее чистить твои конюшни!» Я, балдело взглянул на нее, но тоже решил улыбнуться, слегка нахмурив брови, что, как я полагал, признавала за имену ее правоту, не умоляя при этом моего достоинства. «Я говорю, что не вернулась к обеду. Ладно!» И поскольку Тома уже повернулся к нам спиной, я сказал Мейсонье на местном диалекте. В общем, унывать тут нечего. На выборах мы найдем средства нейтрализовать этого самого пола. В это самое мгновение, словно в музее Гревена, где высоковые исторические персонажи навеки застыли в привычных мезонсценах, все замерло, и таким врезалась мне в память. В центре небольшая группа. Мейсонье, Колен, долговязый Пейсу и я со стаканами в руках, оживленными лицами, все четверо крайне озабоченные будущим поселка, где всего 412 жителей, затерявшегося на планете с населением в 4 миллиарда. От этой группы, крупно шагая, удаляет стома, А между ним и нами Момо, поглядывающий на меня с вызовом, в одной руке у него уже наполовину осушенный стакан, в другой по-прежнему запущенный на полную катушку транзистор, из которого несется идиотская песня наимоднейшего кумира. Рядом с ним всегда готова его защищать, совсем крошечная мину со сморщенным, как печеное яблочко, лицом. Но глаза ее все еще сияют торжеством одержанной, «Надо мной победы А вокруг нас и над нами огромный подвал с высокими ребристыми сводами, подсвеченными снизу и отбрасывающими на нас мягкий приглушенный свет. Конец света, или точнее конец того света, в котором мы до сих пор жили, начался совсем просто и отнюдь не драматично. Погасло электричеством. В наступившем мраке послышался чей-то смех. Кто-то сказал, что, должно быть, произошла авария. Дважды щелкнула зажигалка, и вспыхнувший огонек осветил лицо Тома. — Может, ты зажжешь свечи? — спросил я, подходя к нему. — Или лучше дай-ка мне зажигалку, я сам зажгу. Я знаю, где они расположены. — А я и в темноте мимо рта стакан не пронесу, — сказал голос Пейсу. — И кто-то... Вернее всего, колен, — ядовито хихикнул. — Еще бы! В такую пасть, да не попасть! Держа перед собой мерцающий огонек зажигалки, я прошел рядом с Момо, и только тут обратил внимание, что его транзистор больше не орёт хотя шкала по-прежнему освещена. Я зажег два самых ближних ко мне бра, всего четыре свечи, но после кромешной тьмы светок показался нам удивительно ярким, хотя и освещал он лишь небольшую часть подвала. Бра были довольно низко подвешены на стенах, чтобы не нарушать строгого рисунка древних сводов, и наши тени, скользящие на потолке, казались гигантскими и изломанными. Я вернул Тома его зажигалку, он сунул ее в карман дождевика и направился к двери. — Ну, прикончил, наконец, свою свистопляску, — сказал я мамо. — Нечил, — ответил он, с обидой глядя на меня, словно это я накликал беду на его приемник. — Необо-бо! Не работает больше! — Не работает! — с возмущением вскричал имену. — Это совсем новенький транзистор. Я только вчера поставил новые батарейки в Ля-Роке. И действительно странно. — проговорил Тома, возвращаясь к нам, и лицо его снова выплыло из темноты. — Интересно, ведь так что работал. И он спросил, — а ты не вынул оттуда батарейки? не не замотал головой Момо. — Ну-ка, дай-ка взглянуть, — сказал Тома, кладя свои карты на табурет. Я не сомневался, что сейчас Момо вцепится в свое сокровище, но он тут же протянул приемник Тома с таким точным видом, С каким встревоженная мать доверяет врачу больное дитя.